«Хотите на него посмотреть, когда он войдет?» «Нет», — сказал Хорн, — «нет». Он отступил назад и столкнулся с Боллардом, который подкатывал тележку с ультразвуковым генератором. Внешний вид генератора всегда казался Хорну слишком несоответствующим его функции. Блестящий, как зеркало, аппарат был размером не больше тостера. Хорн вдруг почувствовал, что в следующее мгновение появится 233.4. Он посмотрел на дверь, и она открылась. Шапира и Боллард не сделали ни единого движения, а Демос бесшумно встал у камеры, когда вошел 233.4. За ним следовал военный полицейский с кобурой на поясе. На подопытном была уже предписанная одежда. Его шаркающие шаги вдруг прекратились. Очевидно, двести тридцать три дробь четыре понял, куда его привели. Глаза утратили стеклянную неподвижность. Чуть неуверенно он повернулся и протянул своему сопровождающему руку. Тот не сразу отреагировал от неожиданности. — Пока, Бенни. Ты нам уже не понадобишься, когда все кончится. Так или иначе. Полицейский выдавил из себя улыбку. Всего хорошего. Потом оба обвели взглядом кресло, инструменты, операционный зал. Боллард первый нарушил молчание. Он подошел к 233-4 и спросил. — Помощь не нужна? — Нет. — И, п -п пожалуйста, не надо завязывать глаза. Хорн знал. что подопытный очень смущается, но ну, а к тому же это было прощание двадцатилетнего человека с жизнью. Когда двести тридцать три дробь четыре сел в кресло, Хорн рассмотрел на черной коже головы три маленьких голубых крестика. Четвертый был на противоположной от него стороне. двести 233 дробь четыре сидел прямо и неподвижно, и несколько мгновений в операционной сохранялась абсолютная тишина. Но вдруг Шапира нагнулся к маленькой фигурке в кресле, и Хорн слышал по его голосу, что он улыбается за маской. Я еще чертовски хорошо помню, какое у меня на войне бывало настроение перед каждым боем. До Берлина дошел, и всегда одно и то же. «Ты ставишь на карту свою жизнь», — говорил я себе, — «потому что хочешь выжить». «Этого хватит для прощальной речи», — сказал 233, дробь 4. Потом он откинул голову назад и закрыл глаза. «Можем начинать», — объявил Шапира. После того, как Шапира произвел подопытному местное обезболивание, Он начал измерять крышку черепа и размечать места для сверления отверстий. Затем координаты ввели в компьютер. Позже их уточнят, чтобы сопоставить с координатами всех произведенных в этот день вмешательств. Боллард готовил электроды, а Шапира тем временем поддел, оттянул и закрепил швом кожу головы. Далее он просверлил четыре крошечных отверстия в крышке черепа. У Хорна было ощущение, будто ему самому сверлят зуб. «И еще одну!» — каждый раз повторял Шапира. Глаза подопытного были закрыты, веки подергивались, но лицо оставалось спокойным. Немного крови просочилось из уха, сестра убрала ее тампоном. Хорн прислонился к стене и старался не отводить глаз от скоб, которые удерживали инструмент и одновременно голову. «Хорошо», — сказал Шапира, — «пока все в порядке». Хорн не понял, к подопытному он обращался или к коллегам. «Сейчас я введу через поясничный отдел воздух, чтобы очертания желудочков мозга были отчетливо видны». На большом экране появилось слово «начало». «Пожалуйста, данные для первого разреза». Один из сотрудников зачитал цифры. В компьютерном зале затрещала пишущая машинка. На экране появился конечный результат. От задней плоскости 75. Литерально 50, вертикально 10. Во время пропиливания кости между отверстиями Шапира соединил тонкие проволочки — С электроэнцефалографом. На маленьком экране появилось изображение мозговых волн. Хорн зачарованно наблюдал, как пищик изображал на 16 строках специфические рифмы обоих больших полушарий. Альфа, бета, дельта, тета, обозначение мышления, памяти, чувств, световой след, который оставляла душа 233, четыре. Снимок, пожалуйста. Боллард установил выпуклый конец объектива в нужное положение и сделал рентгеновский снимок. Он поместил пластину в зеленую кассету, послышалось щипение, и через минуту снимок был готов. На снимке отчетливо можно было видеть координаты инструмента и мозга. Удаление правильное, плюс два миллиметра вправо от края переднего нервного сплетения, сказал Шапира. Сейчас проверьте свои данные и сравните их с координатами мозга по нашим данным. Так, хорошо. Шапиро изучил информацию на большом экране. Поправка нужна примерно на миллиметр. Вторую группу координат ввели в компьютер. Сделали еще несколько рентгеновских снимков. Компьютер вычислил целевую точку в мозге. Определение цели было чисто геометрическим делом. Когда стал известен результат вычислений, Боллард установил стимулятор в соответствующее положение и нанес немного мази на крышку черепа подопытного. Когда мазь затвердеет, будут прикреплены связанные с подвижной лентой ультразвуковые искатели целей. Сам электрод был похож на тонкий гвоздь, чья головка давила на влажную серую наружную оболочку мозга. Направленными звуковыми волнами окружающая ткань не разрушается. Шапира обращался к подопытному, но Хорн подумал, что тот вряд ли что-нибудь воспринимает. Разрез будет произведен на месте пересечения координат. Разряд продолжается от 80 до 100 миллисекунд. Готово. Шапира отступил назад. Проверить генератор. Генератор легонько загудел. Все окей. Боллард опять его выключил. Шапира подошел к Хорну. «Сначала мы строим ракеты, чтобы разрушить мир. Потом используем точно такое же дистанционное управление, чтобы разрушить прошлое человека». Ножной включатель генератора находился между 233.4 и монитором. Когда Шапира вернулся на свое место... Хорн попытался представить, как при смерти от электрического тока перегорают все нервные контакты в мозге. «Генератор выключен», — сказал Шапира. Изображение мозговых волн обоих полушарий было нормальным. Нога Шапира коснулась включателя, генератор загудел, и оба бета-ритма оборвались. «Мозг 233». автоматически отреагировал на ультразвуковой разряд. Зрачок левого глаза расширился, как будто вдруг стало темно. Потом оба глаза повернулись направо и замерли неподвижно и невидяще. Хотя никто не побуждал его спешить, Шапира заявил, что, черт возьми, не позволит торопить себя. Нужно простимулировать восемь точек. по четыре в каждом полушарии, и они должны точно соответствовать друг другу. «Я выпустил в мир уже достаточно немых людей», говорил еще раньше Шапира. «Мы выключим все, кроме его способности вспоминать». Но если я из-за поспешности поврежу ему мамиллярные тельца, он уже никогда ничего не сможет вспомнить. Только на шестой день, во время двенадцатой обработки, было объявлено, что память 233 стерта. Шапира ткнул пальцем в журнал, который вел Хорн, и возбужденно проговорил. «Пишите. Полная блокада мозговой деятельности в непосредственной близости от мамилярных телец. Частичная блокада в промежуточном мозге. Ультразвуковое воздействие окончено. Пометьте дату и время суток». Боллард убрал кабель генератора. Хорн помог подопытному встать. На размеченных шесть дней назад местах были сейчас прикреплены к черной коже белые марлевые подушечки. Боллард поддержал подопытного и в сопровождении Хорна и Шапира повел из операционной к лестнице. Хорн по пути пытался представить себе душевное состояние 233-4. Пустое молчание телефонной линии, на которой нет никакой связи. Может быть, легкий фон.